Глава вторая. Последние из Сасквиханоков. Историческая справка. Бобровые войны. Все началось с бобров. Точнее, с мягких и теплых шкурок, этих забавных и трудолюбивых зверюшек, которые были всегда в большой цене. Одним словом, шкурная вышла история. В средние века шкурки пушных зверей называли мягким золотом. Действительно, шубу или шапку из соболя или бобра Мог купить лишь обеспеченный человек, имеющий к тому же достаточно высокий статус. Одежду из горностая или куницы могли носить лишь высшие сословия. Из лисицы или выдры – представители среднего класса. Простонародие довольствовалось заячьими шкурками. Со временем стоимость мехов резко подскочила, так как в Европе практически все пушные звери к XVI-XVII векам были безжалостно истреблены. Лишь в далекой Сибири еще водились соболя, куницы, белки и лисы, да в недавно открытом новом свете, в лесистой Северной Америке, в бесчисленных озерах и реках, строили свои плотины сотни тысяч бобров. Где-то в начале 17 века племена индейцев Алгонкинов изгнали из бассейна реки Святого Лаврентия иракезов и начали расширять свои владения. Иракезы откочевали на юг и запад и расположились в районе Апалачий. Ожесточенные войны между этими племенами были вызваны, помимо всего прочего, соперничеством из-за охотничьих территорий. Когда же к берегам Нового Света причалили корабли англичан и французов, индейцы в числе прочих товаров для обмена предложили им бобровые шкурки. Европейцы мгновенно оценили выгодность подобного товаробмена. Вымененные за бесценок меха можно было продать в Старом Свете с большой выгодой. Началась настоящая бобровая лихорадка. Ирокезы, которые первыми поняли всю выгоду торговлями хами, стали требовать за них от бледнолицах не только огненную воду, но и ружья, железные ножи и топоры, которые позднее станут известны всему миру как томагавки Ирокезы рассуждали здраво. С помощью огнестрельного оружия можно покорить другие индейские племена, заставив побежденных платить им дань звериными шкурками. Ведь к середине 17 века ирокезы почти полностью истребили бобров на своих землях. Французские поселенцы, которые и сами были не прочь поохотиться на бобров, начали вторгаться на земли ирокезов и строить там свои укрепленные торговые фактории. В бескрайних канадских лесах и на берегах Великих озер они столкнулись с индейцами, которые не испытывали большого желания уступать пришельцам свои охотничьи угодья. Сначала французы попробовали добром договориться с конкурентами, но потом они решили, что выгоднее будет вооружить враждебные им индейские племена и натравить их на ирокезов. Вскоре война между индийскими племенами охватила большую часть северо-востока Америки. Гуроны и магикани, которых поддерживали французы, совершали военные походы на ирокезов, а те в отместку совершали внезапные набеги на соседей и на французские поселения. Кончилось все тем, что Франция была вынуждена отправить в Северную Америку армейские части и начать с индейцами самую настоящую войну. Британцы, вековые соперники французов, в свою очередь, стали помогать ирокезам. Но в Канаде позиции Британии были еще слабы, и ирокезы потерпели поражение. Французы и их индейские союзники к концу 17 века заставили ирокезов пойти на мир с европейцами. В 1701 году в Монреале был заключен договор, по которому ирокезы отказались воевать против Франции, а добыча пушнины переходила под ее контроль. Но мир в этих лесных краях продержался недолго. 19 июня 1754 года отряд английской колониальной милиции под командованием Джорджа Вашингтона вступил в перестрелку с французами. Будущему первому президенту США выпала честь начать семилетнюю войну. Правда, основные боевые действия велись на территории Старого Света. Как ни странно, поводом для вооруженного противостояния между Британией и Францией стали все те же «бобровые шкурки». Дело в том, что к тому времени цены на пушнину в Старом Свете резко пошли в гору. Городское население там росло одновременно с благосостоянием среднего европейского бюргера, и потому им требовалось все больше и больше мехов для повседневной одежды. Но к тому времени основную часть бобров на территории до доопалачей уже успели истребить, а поэтому нужно было осваивать более удаленные земли, чтобы обеспечить растущий спрос. Для этого надо было не только контролировать прибрежные земли, но и одержать фактории внутри страны. Наиболее перспективной для этого территории была Канада. Формально она принадлежала Франции, но митрополия довольно прохладно относилась к своей заморской колонии, хотя там и проживало более 60 тысяч ее подданных. В своей войне против Франции Британия могла опереться на силы ополчения, которые были сформированы в 13 ее североамериканских колониях. В ходе войны обе стороны традиционно активно использовали индейцев, а также европейских поселенцев, которые жили на пограничных территориях. Бледнолицых, охотившихся на бобров и других пушных зверей, называли трапперами, от английского слова «трэп» — ловушка. Эти люди жили на землях, которые официально принадлежали Англии или Франции, а на самом деле фактически оставались бесконтрольными. Трапперы промышляли не только охотой, но и продажей скальпов, снятых с индейцев. Причем британское правительство платило не только за скальпы воинов, но также из-за скальпы детей и женщин. Часто трапперы собирались в бригады, состоящие из двух-трех десятков человек, и отправлялись в дальний поход, осваивая еще неизвестные для европейцев земли. Далеко не все из них возвращались в свои фактории. Ведь и индейцы любили добывать скальпы бледнолицых. Да и природа в тех краях была суровая, и в диких лесах, полных хищными зверями, могли выжить только опытные и храбрые люди. Раперы очень ярко описаны Финнемором Купером в его романах о зверобое и Чингачгуке. Эти люди и стали основной ударной силой в войне Англии с Францией. Из них формировали колониальную милицию, и многие ее командиры впоследствии возглавили войска восставших жителей североамериканских колоний Британии и в конечном итоге добились независимости от метрополии Вспомним того же Джорджа Вашингтона. Франция к тому времени была экономически ослаблена и находилась на пороге революции и потому она не смогла оказать действенную помощь подданным в далекой Канаде. После начала Семилетней войны англичане отправили в свои заморские колонии 8000 солдат и провели мобилизацию среди жителей, приграничных с французской Канадой территорий. В ходе боевых действий, где вместе с европейцами яростно сражались с обеих сторон и индейские племена, англичане нанесли ряд чувствительных поражений французам. А когда в битве при Квебеке они окончательно разгромили французов, по Мирному договору 1763 года Британия присоединила к своим колониальным владениям всю Канаду. Вот тогда-то трапперы развернулись по полной. На север и запад сотнями уходили отряды охотников за бобрами. С индейцами они уже не церемонились, считая, что добывать скальпы краснокожих не менее выгодно, чем шкурки бобров. Если же трапперы встречали организованное сопротивление индейских племен, то тогда им на помощь приходили регулярные британские части. Трапперы истребляли одинаково активно и бобров, и индейцев. Сам же бобровый промысел стал еще более масштабным. А еще через несколько лет капитаны и полковники из американской армии, которых британцы на свою голову обучили воевать против регулярных французских частей, сами разбили красных мундиров и провозгласили создание независимых североамериканских Соединенных Штатов. К 19 столетию владение нового государства сша раздвинулись до скалистых гор. Оказалось, что там тоже водятся бобры, которых почти полностью уничтожили в Канаде. Молодое государство нуждалось в деньгах, и потому в Вашингтоне решили направить многочисленные экспедиции в горы за мехами. Трапперы не всегда возвращались назад с добычей. Так, в 1817 году из 117 охотников, которые вышли в горы, только 21 вернулся живым. Но количество желающих разбогатеть не уменьшилось. До начала калифорнийской золотой лихорадки в 1848 году добыча бобров была основным стимулом по освоению Колорадо и нескольких других штатов США. Эта же причина привела к войнам с местными индейцами, которые уже прекрасно знали, что несут им бледнолиции, и потому просто убивали всех встретившихся им охотников за бобрами. Именно для защиты трапперов была построена система фортов, которые стали форпостами для продвижения новых поселенцев через горы и последующего заселения Калифорнии. А там трапперы столкнулись с русскими охотниками за бобрами, речными и морскими, представителями российской американской компании. 12 июня 1755 года. Долина реки Сосквиханы. Бенезер Джейкоб Скрентон. Скаут отряда генерала Эдуарда Бредака. «Значит так, парни». Попробуем отловить какого-нибудь индейца. Если их будет больше, то всех кроме одного прикончим. Один мне нужен живым. То есть как прикончим? Неожиданно вскипел молодой Джонни Одл. Разве можно так поступать? Ведь Господь их создал точно так же, как Он создал нас с вами. И мы не имеем права забирать жизнь даже у дикарей, если они ни в чем не виноваты и не наши враги. Вот, значит, как заговорил этот юнец. Надо немедленно прекратить эти разговоры. Я сделал знак. И мои ребята шустро скрутили слегка обалдевшего Одала, сунули ему в рот кляп и привязали к серебристому стволу молодого бука. Я проверил путы. Сделано качественно, развязаться он не сможет. Но рубцов они не оставят. Мои ребята знали свое дело и под веревки подсунули носовой платок, который достали из кармана этого недотепы. А потом, даже если Одал пожалуется Бредаку, ну и что с того? В этих местах других скаутов он не найдет а посылать за новыми у него просто не будет времени». Я придвинулся к молодому хирургу и внимательно посмотрел ему в лицо. Через пару минут тот отвел глаза. «Слушай, ты, молокосос», — сказал я тихо, но стараясь говорить так, чтобы мой голос звучал как можно убедительнее. «Я ж тебя предупреждал, что здесь все мои распоряжения — закон. Так что у тебя будет время подумать. Хейс, Грант, Джексон и...» «Вильсон, да, Вильсон, вы остаетесь здесь». «Хейс за начальника». «Можете развязать этого», — я показал на Одало. «Часа через два. Но только если он пообещает хорошо себя вести и больше не перечить старшим. Остальные за мной». Мы находились в лесу, который рос на холме над рекой Сосквихана, в предгорьях голубого хребта Апалачий, на земле, принадлежавшей Мэриленду. Хотя на нее претендуют и французы, и Пенсильвания, и Виргиния, и даже Коннектикут. Именно эта неопределенность и явилась причиной того, что тут практически не было белых людей, разве что изредка появлялись трапперы и скупщики шкурок у краснокожих, но это пока. Два года назад до Виргинии дошла весть, что в землях за голубым хребтом появились французы, которые начали строить форт у слияния рек Алигени и Мононгахелы. Эту землю своей считали и Виргиния, и Мэриленд, и Пенсильвания. Но именно палата бюргеров Виргинии, так именуется их парламент, решила послать к лягушатникам миссию с требованием немедленно очистить земли, принадлежащие Виргинской колонии. Главой миссии назначили молодого Джорджа Вашингтона, которому тогда было всего 21 год, да и сейчас ему лишь 23, но чей отец был одним из лидеров палаты бюргеров. А за несколько недель до этих событий ко мне явился некто, назвавшийся Антони Меркелем из поселка Монакаси, расположенного на севере Мэриленда точнее, на севере тех территорий, чью принадлежность к Мэриленду никто не оспаривал. Меркель говорил с ярко выраженным немецким акцентом, но довольно бегло, так что понять его не составляло большого труда. И, как обычно бывает с приезжими с его родины, он сразу же взял быка за рога. Герр Скрантон, видите ли, к северу от нас, на реке Сусквихана, он именно так произнес мое имя и название реки, правильно, конечно, Скрантон и Сусквихана, находятся земли, которые интересуют определенную группу, ну скажем так, инвесторов. Единственное препятствие — это индейские племена, населяющие эти земли». «Сасквихоноки, вы хотите сказать», усмехнулся я. «И у них есть огнестрельное оружие, хоть и устаревшее, но зато его много. Да и физически эти парни чертовски сильны. И они вам очень мешают. Я правильно вас понял?» «Именно так, Герц Крантон. Нам рассказывали, что у вас есть...» скажем так, определенные методы работы с ними. Мы понимаем, что вы не сможете уничтожить их всех, но если вы их сильно проредите, то мы готовы вам заплатить. Сумма, предложенная им, была не очень большой, но я сумел увеличить ее примерно втрое, после чего потребовал задаток у Меркеля в размере половины оговоренной цифры и пообещал, что результаты будут видны не позднее следующего лета. Выдвигаться я собирался следующей весной, как только сойдет снег. Но тут ко мне пришел посыльный от мистера Вашингтона с предложением для моей группы поработать у него скаутами, причем немедленно. Мы довели его до слияния рек, после чего он сообщил нам, что пока остается здесь и более в наших услугах не нуждается. Оговоренную сумму он заплатил нам в полной мере и даже добавил процентов 20. Да, эти южане выгодно отличаются от северян, особенно янки из Новой Англии. Те за лишний пини не удавились бы. Мы же решили, что пока в горах еще не выпал снег, следует заняться нашим вторым контрактом. В пирогах, купленных у местных индейцев, мы поднялись вверх по Олегене, Канемаух и далее по ее притокам, перетащили пироги волоком через Голубой Хребет и спустились по ручьям и речкам до Сосквеханы и далее в те места, на которые нацелились мои заказчики. С местными индейцами я был достаточно хорошо знаком. Ранее у них всегда можно было выменить бобровые шкурки. Только вот в последнее время некто Джон Харрис, поселившийся недалеко отсюда, перебил мне всю торговлю. Да и бобров в последнее время становится все меньше. Уже лет пять они торгуют в основном белками и куницами. Так что мне их совсем не было жалко. Я бы не сказал, что хороший индеец – это мертвый индеец. Примечание. Эту фразу на самом деле придумали газетчики после того, как генерал филип Шеридан На переговорах с индейцами в 1869 году, когда вождь Тасави представился как Тасави хороший индейец, ответил «Все хорошие индейцы, которых я когда-либо видел, были мертвы. Иногда они тоже бывают полезными, но эти уже стали абсолютно лишними». Язык сосквих ханоков я более или менее понимал. Он был похож на языки иракетских племен. А язык махоков, одного из них, я неплохо знал с тех пор, как вместе с дядей промышлял торговлей шкурками, закупаемыми у индейцев в верховьях Гудзона. Мама у меня голландка, из респектабельного рода, а дядя был своего рода в той семьи. Именно он научил меня, как нужно заражать одеяло и платки оспой. Когда же шкурки в тех краях стали редкостью, мы подрядились очистить один район от индейцев. Дядя выменил у них несколько оставшихся шкурок на дюжину одеял, красивых цветных платков, и через пару месяцев нам оставалось только перебить немногих выживших после болезни. Мы с дядей несколько лет до того переболели оспой, после которой у нас осталось лишь по несколько рябинок на лице, так что эта страшная болезнь для нас уже была не опасна. Потом, конечно, у тех, кто там поселился, тоже началась оспа, но ведь дядя посоветовал им сжечь длинные дома индейцев, а они, судя по всему, сначала в них залезли из любопытства. Но это уже не моя проблема» хотя заказчиков с тех пор я исправно об этом предупреждаю. И вот сейчас, когда генерал Эдвард Брэддок пошел в поход против французов, а адъютантом назначил моего старого знакомого Вашингтона. Последний же убедил его взять в качестве скаутов мою группу. Деньги генерал предложил намного меньше, чем некогда Вашингтон. Но наш маршрут проходил по долине Сосквиханы, через Манакаси. Я договорился с Брэддоком, что встретимся мы именно в этом поселке. Дорога туда шла по цивилизованным местам и в моем присутствии до того момента он не нуждался, а сам направился в Монакасе. Меркель и его деятели встретили меня чуть ли не в штыки. Да, деревню полностью обезлюдили, но когда туда поехали первые группы немецких колонистов, то многие умерли от оспы, а других навестили непонятно откуда взявшиеся индейцы с ружьями и попросили белых убраться. Насчет первого я ему напомнил, что заранее предупреждал, чтобы никто не заходил в длинные дома. А вот касательно второго предложил ему разобраться с оставшимися, но за сумму, в три раза превышающую ту, которую мне платил бредок Немцы, как я заметил, еще более прижимисты, чем Янки, но в данном случае у Меркеля не было выбора. Тот, понятно, заныл, почему, мол, так дорого, на что я ему ответил, теперь с индейцами нам придется воевать и возможны жертвы, в том числе и с нашей стороны. Он, причитая, мол, откуда деньги у бедного шваба, но в конце концов согласился на удвоенную сумму. Я вообще-то рассчитывал на полуторную. И мы расстались довольными друг другом. А через день я увидел длинную колонну людей в красных мундирах, разбавленную колонистами в менее заметной форме. Это были люди Бредака. Генерал действовал методично. Вдоль всего маршрута движения прорубалась просека, именуемая дорогой Бредака. Поэтому скорость прохождения его отряда была небольшой. Мы же занимались разведкой дальнейшего маршрута, по дороге вырезав одну полувымершую деревню Краснокожих. А примерно через неделю Брэдок вызвал меня к себе и познакомил с Джонатаном Оделлом. Он сказал, что это молодой хирург, ко всему прочему еще и натуралист, и ему очень хочется описать природу наших новых территорий для науки. А еще он родственник то ли самого Брэдока, то ли кого-то из его офицеров, я точно не помню. Последний аргумент был решающим. На него у меня возражений не было и быть не могло. Конечно, мне было ясно, что нужно тщательно следить, чтобы у Одела с головы даже волос не упал. Впрочем, до сегодняшнего дня он и так смотрел мне в рот. Одно мне не понравилось с самого начала. Оказалось, он решил в ближайшем будущем забросить медицину и пойти учиться на священника. Мол, у него было видение, в котором ему явился сам Господь и объявил, что от него и других избранных зависит, чтобы все индейские племена приняли Господа нашего Иисуса Христа как своего Спасителя. Примечание. Куритане считали, что Господь посылает каждому, кто спасется, видение – Человек, не удостоившийся такого видения, никогда не спасется. Одел вырос в пуританской семье, но перешел в англиканство, когда учился в колледже. Я всегда считал, что университетское образование – штука вредная. А этих университетов и без того расплодилось, как кроликов. Теперь вот и в Нью-Йорке появился Королевский колледж. Одел же год назад закончил недавно созданный колледж Нью-Джерси в Нью-Йорке. И такое чудо свалилось на мою голову. Начерченный на выданной нам карте маршрут мы вчера разведали. Место для следующего лагеря определили. Так что сегодня было самое время поискать деревню, с которой нам предстояло разобраться. И сегодня с раннего утра я забрался на ближайший холм и стал осматривать окрестности через подзорную трубу, позаимствованную мною когда-то у одного из офицеров Вашингтона, который потом благополучно заболел оспой и скоропостижно скончался. Где-то там, за одним из холмов, я увидел дымы, Ветра не было, и они поднимались строго вверх, причем их было три ряда. «Сие» означало только одно. Это длинные дома, то есть перед нами поселок либо иракезов либо Сасквиханоков. Вполне вероятно, что сюда пришло одно из племен севера. Вот это было бы весьма нежелательно. В отличие от Сасквиханоков, их родичи намного более воинственны и намного меньше доверяют белым. Либо переселились те, кто переболел оспой, и тогда фокус с одеялами уже не пройдет. Ну что ж, в обоих случаях придется действовать по жесткому варианту. Если их мало, то мы, смею надеяться, их уничтожим. Если же их много, то я расскажу Брэдоку, что дикари напали на нас, и воспользуюсь услугами моего работодателя. Но сначала неплохо было бы узнать, кто они и сколько их. Под моим началом было 14 человек, все, как и я, из индейских трейдеров. Плюс одна паршивая овца, этот полуумный одал Но ничего, пусть побудет пару часиков, привязанным к дереву. Может, это вправит ему мозги. А ребята проследят, чтобы с ним ничего не случилось. Для разведки же десяти человек вполне хватит. Махнув рукой четверки, оставшейся содалом, мы растворились в лесной чаще. 12 июня 1755 года. Долина реки Джуниаты. Недалеко от ее впадения в Сосквихану. Кузьма Новиков, он же Анантио. Ох, как бог болит. Просто мочи нет. Болит, словно мне кто-то ребра из груди выдирает. Это ж надо, как меня угораздило. Помру я, наверное, навсегда останусь в стране этой чужой, так и не увидев больше родную землю. Старики рассказывали мне, что когда человек умирает, то перед ним проходит вся его жизнь. Вот лежу я сейчас и слышу, как птички надо мной щебечут. И вспоминается мне озеро Шири Годра, возле которого я родился. Там тоже птички щебетали, и лес тоже был большой, но не такой, как на земле этой, Америкой называемой. Село наше, Кончанское, принадлежало царевне Елизавете Петровне, дочери императора Петра Алексеевича. А сам я из Карел, или Левгеляйны, как мы себя называем. Бабка Анастасия мне рассказывала, что когда-то предки наши жили далеко от тех мест у Ладожского озера, которое похоже на море. Только вот случилось так, что царю Михаилу Федоровичу после Большой войны пришлось отдать те земли шведам. Карелы же решили не оставаться под лютеранами и ушли на юг. Поселились они на новгородской земле. Мы, Левгеляйне, всегда хотели жить рядом с русскими, нашими братьями по вере православной. Вот так я и стал русским, хотя хорошо помню рассказы бабки Настасьи про нашу родимую землю, про скалы и озера Карелии. Язык наш я тоже помню только чаще мне по-русски говорить приходилось. Эх, как давно это было. Когда же мне исполнилось семнадцать годков, староста отправил меня в Петербург, в служение ко двору царевны Елизаветы Петровны. Только какой там -то был у нее двор, царевна жила бедно, скромнее иных графьев или баронов. Не жаловала ее царица Анна Иоанновна, шпыняла, все грозилось в монастырь отправить. Одно только хорошо было. Добрая была дочь царя Петра Алексеевича, не обижала слуг своих понапрасну, да и простого народа не чуралась. Помню, как у нее в друзьях, любезных, был унтер-офицер Семеновского полка Алексей Шубин, а потом, по приказанию суровой императрицы Анны Ивановны, его болезного били плетьми и сослали на край земли, на Камчатку. Другой же ее дружок был и вовсе из простых казаков малоросских, певчий Алексей Розум. Не знаю почему, но царевне Алексею всегда нравились. И хотя меня не Алексеем звали, только царевна и меня тоже полюбила. А что, парень я был видный, высокий и сильный. Да и нравом был веселый, песни пел душевные, плясал хорошо. Царевна же сильно скучала по Алексею Шубину. И вот заметил я, что дочь царя Петра стала поглядывать на меня как-то так внимательно и задумчиво. Стала меня Елизавета Петровна привечать. Здоровалась со мной по имени, на празднике гостинчики присылала. К делу меня представила Начала я помогать кузнецу, который работал на Смольном дворе. Там жила царевна в девичьем дворце, который велел для нее построить отец Елизаветы Петровны, царь Петр Алексеевич. Кузнечное ремесло мне нравилось. Силушкой меня Господь не обидел, да и махая тяжелым молотом, не раз вспоминал я кузнеца Илмаринина, выковавшего волшебную мельницу сампо. О нем рассказывала мне бабушка Настасья. «Учись полезному делу, Кузьма», — не разговаривал мне мой наставник, дядька Игнат. «Руки твои умелые всегда тебя прокормят». И действительно, наука его мне потом не раз пригодилась. Да, так вот, как-то раз на Ивана Купалу, когда девки и парни песни вместе поют, хороводы водят и через костер прыгают, царевна взяла меня за руку и потащила на речку. «Эх, молодой я был». Да и она была еще не старая, чуть больше двадцати ей было. А красивая какая! Высокая! Два аршина и восемь вершков. Примечание. Сто восемьдесят сантиметров. Глаза голубые, шалые, волосы золотые, по плечам распущенные, как у русалки. Нос, правда, курносый. Только у наших карельских девок считают через одну такие же носы. Кожа же у царевны была белая, как снег, и бархатная, мягкая. Откуда я это знаю? А вот знаю». Потому что от смеха ее серебряного, дыхания жаркого, запаха волос ее шелковых, я словно с ума сошел. Словом, забыл я, что она дочь царская, а я мужик простой. И произошло у нас то, что между молодыми парнями и девками порой бывает. Ох, как мы с ней любились тогда! Душа у меня на небо улетала, а от восторга грудь сжимала. А Лизонька обнимала меня руками своими горячими, да нежно в ухо шептала, целовала меня сладко как мы с ней до утра под тем кустом и пролежали, все любились и миловались. Сейчас же я лежу один под другим кустом и жду, когда смерть моя за мной придет. Нет, видно, не видать мне больше родной сторонушки. А так хочется хотя бы раз ее увидеть. Любовь же наша с царевной закончилась быстро. Нет, не я ее не разлюбил, не она меня. Просто нашлись соглядатые подлые, которые прознали о наших с ней прогулках вдвоем в роще и донесли о них царицы Анне Иоанновне. Правда, та не стала ссылать меня на край земли, как Лешку Шубина. Просто однажды пришел человек из царского дворца и объявил Елизавете Петровне, что, дескать, негоже что такой крепкий парень у нее в холопах отсиживается, тогда как государева войска с супостатом воевать собирается. И забрали меня рекрутом на службу. Так стал я моряком. Точнее, не простым моряком, а корабельным кузнецом и плотником. На кораблях военных люди такие всегда в большом уважении были. Даже офицеры с ними советовались, как корабль поправить, что можно сделать, чтобы он целым и невредимым до родной гавани дошел. Кузнечное дело к тому времени я уже знал хорошо. но ну, а плотницким делом мы, новгородские, почитай, с измольства владеем. А тут, как на грех, случилась замятня в Польше, где умер старый король, а новых королей местные магнаты выбрали сразу двоих. Одного, Станислава Лещинского, поддерживал его зять, французский король Людовик. А за второго, сына покойного короля Августа Саксонского Фридриха, была наша царица Анна Иоанновна. Чтобы посадить на польский престол этого Фридриха, в Польшу вошли наши войска. В Данциге же хотел было высадиться французский десант, чтобы поддержать короля Станислава. Но наши солдаты во главе с генералом Минихом заставили французов убраться во свояси. Меня же, когда все это началось, отправили послужить России-матушке. Попал я на 32-пушечный фрегат «Метау», которым командовал капитан полковничьего ранга Петр Дефремери. Хороший он был человек, хоть француз и попист. Матросов не обижал, с офицерами ладил. Только не повезло ему тогда, да и нам с ним заодно. В начале лета 1735 года, Фрегат наш оказался неподалеку от Данцига, в окружении сразу четырех больших военных французских кораблей. Уже стемнело, и уйти от противника вдоль берега было опасно. Места-то мелководные, и можно было запросто выскочить на песчаную косу. Там бы нам и конец пришел. Расстреляли бы нас французы из пушек. Капитан Дефремери созвал офицерский совет, на котором было решено, что раз Франция и Россия не воюют, то значит и опасаться особо нечего ведь захват нашего фрегата будет с пиратству». К французам послали с запиской от нашего капитана Мичмана Войникова, но обратно он так и не вернулся. А вместо него к нам на шлюпке приплыл французский офицер, который сказал, что капитану их адмиралом велено, чтобы «Дефремири» немедленно прибыл на флагманский корабль французской эскадры. Наш командир сказал, что он когда-то служил вместе с адмиралом Берейлом, который командовал французской эскадрой, и думает, что сможет договориться с ним, и все закончится миром. Только вышло все по-другому. Французы арестовали капитана де Фремери, а с их кораблей спустили шибки и захватили наш фрегат, объявив его призом. Повели они нас в Копенгаген. Есть в Дании такой город. Вот так я и попал в неволю. Правда, продержали наш Метау и его команду в плену недолго. Как я узнал потом, уже через месяц наши вернули французам их пленных, а они наших, да и сам фрегат в придачу только меня уже с ними не было. Дело в том, что я сбежал из плена. Ну, не нравится мне быть в неволе. Чай я не чижик какой, чтобы сидеть в клетке и песни распевать. Да еще французские солдаты, они такие наглые оказались, все норовили толкнуть, когда идешь мимо них, и при этом смеялись тебе прямо в лицо. Ох, как хотелось ударить кого-нибудь из них прямо в рожу. Но приходилось терпеть, ведь они с оружием, а ты без. Убьют и за борт выкинут. В общем, как-то раз ночью... Вышел я на палубу и увидел, что караульный солдат спит на посту, прислонив свою фузею к мачте. Потихоньку спустился я по трапу, сел в лодку, отвязал канат и был таков. Потом долго бродил по порту, где таких же, как и я, моряков было полным-полно. И неожиданно услышал знакомую речь. Кто-то кого-то спрашивал по-фински о том, какая завтра будет погода и откуда будет дуть ветер. «Финский и карельский языки похожи». Я подошел к морякам и заговорил с ними. Они оказались матросами со шведского торгового корабля, который направлялся в Квебек. Это город такой в новом свете. Шведы везли туда железо, а назад собирались загрузиться мягкой рухлядью, шкурками бобров, выдор и других зверей. Финны, которых звали пеко и мико предложили мне отправиться вместе с ними в новый свет. «Послушай, Вейко, примечание, братец, приятель, финский», — говорил мне Пекко. «Так оно лучше будет. Сделаешь с нами пару рейсов, Денег заработаешь, да и война к тому времени кончится. А может, не на совсем там останешься. Я слыхал, что в Америке это и живется легко, и весело. Да, весело. Увы, прав оказался Пека. Видно, действительно, в Америке это я навсегда и останусь. Бог болел все сильнее и сильнее. Кровь вроде больше уже не текла из раны, но я чувствовал, что силы меня покидают. Надо как-то добраться до дома, только бы дождаться темноты. Эти разбойники, что меня подстрелили... К ночи вряд ли сюда вернуться Корабль наш дошел до Квебека благополучно. Правда, попали мы по дороге в сильный шторм, думали, что пойдем ко дну, только Господь смилостивился, и море успокоилось. Как оказалось, в Квебеке жили французы, такие же, как те, от которых я сбежал в Копенгагене. Только здесь они были попроще, да и нос перед нами не задирали. А вот англичане... Из-за них-то я и остался в здешних краях. Разгрузили мы корабль и стали ждать, когда наш капитан торгуется с местными купцами и наберет товару на обратную дорогу. А мы с пека и мика отправились в местный кабачок, чтобы выпить стаканчик другой Рома. Эх, зря мы туда пошли. Сидели мы втроем за столом, пили, разговаривали. Тут к нам и прицепился пьяный английский моряк. Морда у него была красная, видно, он уже давно бражничал. Чем-то ему Пека не понравился. Сначала он бронился дурно. Я уже начал понимать немного по-французски и по-английски, а потом взял да и ударил Пека по лицу. Ну, тут и началась драка. Англичане полезли на помощь к своему, а за нас заступились французы. Они страсть, как англичан, не любили. Этот краснорожий выхватил нож и на меня кинулся. А я взял да приложил его оловянной кружкой по голове. Да, видно, перестарался. Силушки у меня было много, да зло я был на этого драчуна. Словом, англичанин тот с ног свалился, да и сразу помер. Тут стражники местные прибежали, но французы, которые с англичанами дрались, не выдали меня, а наоборот, помогли из города бежать. А один охотник за бобрами, Жаком его звали, с собой взял, сказав, что пока все это дело не забудется, мне лучше бы в лесу пожить от людей подальше. Потом можно будет вернуться в Квебек и наняться на корабль, идущий в Европу. Оттуда же и до России рукой подать. Добрались мы с Жаком до хутора, на котором жили дикие люди, индейцами называемые. Это я потом узнал, что они разные бывают и друг друга часто не понимают. А так, поначалу, мне они показались одинаковыми, все на одно лицо. И бабы у них, те, кому я попал, их называли и оконкве, тоже на наших не похожи. Но среди них были молодухи и ничего, на лицо пригожие. Узнал я, и как племя именуется, в которое меня Жак привел. Французы называли их макуасами, сами они себя, каин... Сами они себя, каи... каньенки хака. Сами они себя, Каньенки Хака. А если по-русски, людьми Кремня. Примечание. По-русски это племя обычно именуется Махоки, а реже Магавки. Мужики у них были хорошими охотниками. Но смотреть на них было страшно. Головы выбриты, словно у каторжан, лишь клок волос торчит. А как на войну идти, так еще и размалевывали себя красками страхолюдно. Воевать же они любили, нападали друг на друга, по поводу и без повода. Чаще всего на таких же, как они, индейцев. Бились жестоко, а если в плен кого и брали, то мучили немилосердно. Но меня они встретили хорошо. А когда узнали, что я в кузнечном деле, разумею, да и плотницкое знаю, так вообще зауважали. Даже жену мне нашли. Правда, не девку, а бабу-вдовую с двумя детишками, парнем и девкой. Мужа ее медведь задрал на охоте. Так и жила она одна, без мужика, бедствовала. Сама она еще не старая была, моя ровесница, и на лицо пригожая. Белое облачко ее звали. Красивое имя. А мне они тоже имя дали. Стали называть Анантио. Огромный, большой, на их языке. Я и вправду был выше их мужиков. Вот так мы и начали жить с моей супругой невенчиной Ведь где в лесу священника найдешь-то? Можно было, конечно, в Квебеке у Кюри тамошнего повенчаться. Только мне тогда в город лучше было не соваться. Да и не любил я попистов хотя были среди них и хорошие, душевные люди. Вон Жака взять. Он мне из Квебека инструменты кузничные и слесарные привез. Недорого взял. Я с ним шкурками рассчитался. вспомнила о самодельных ловушках, которые у себя в Кончанском делал. Стал их ставить, вот и пушнина появилась. Индейцы на них смотрели, удивлялись и лишь головами качали. Стал я с женой своей жить-поживать да добра наживать. «Поселились мы отдельно, хотя тамошние индейцы живут все вместе в длинных домах, под одной крышей весь их род. Строят дом они всем скопом. Созывают молодых парней и девок из селения. А за работу потом рассчитывались угощением. Работают они споро, день-два, и дом готов. Правда, строили они дом не как у нас. Не рубили сруб, оставили из дерева каркас и покрывали его корой. Селения их обычно состоят из одного-трех десятков таких домов, а то и больше». Хотя люди кремния и слывут храбрыми и воинственными, но свои деревни они на всякий случай огораживают высоким тыном. Здешние бабы, хотя мужей и слушают, но власть в племени имеют большую. Без их совета вожди их ничего не делают. Без согласия женского мужики не могли объявить войну, а сын не мог пойти в военный поход без согласия матери. В мирное время у них самый главный в роду — сахем. Все сородичи стоят друг за друга, помогают, мстят за обиды. Только вот выбирает этих самых сахемов самая старшая из баб местных. Таких сахема называют. Меня как бы приняли в рот, но все равно посматривали косо Наверное, потому что мы с моей женой жили отдельно. Я срубил избу, рядом устроил кузню. Словом, хоть и со всеми, но как бы и сам по себе. Родилось у нас двое детишек. Сын и дочка. Я им русские имена дал. Андрей и Василиса но крестить их не крестил, хотя молитвам православным научил. Жили мы не ту жили Я в кузнице работал, ножи ковал, и индейцы за них много шкурок давали, оружие чинил а если время было, на охоту ходил. Помню, как медведя на рогатину посадил. Мех у него оказался не такой, как у нашего, а черный и гладкий. Правда, здешние медведи были поменьше наших и не такие злые. А облачко мое, я ее аграфеной называл, все по дому делала. Еду готовила, одежду шила, детей нянчила. Здесь бабы все хозяйство вели. Сажали маис, это трава такая высокая, с человеческий рост. А на ней в листьях колос с зернами крупными. Сажали они на огородах бобы и тыквы. Индейцы собирали этот маис и продавали французам. А вот мужики такой работы чурались. Они заставляли рядом с бабами в поле трудиться пленных. Еще они сок варили, который добывали из местных кленов. Когда начиналась варка, то селение становилось пустым, все уходили в лес, ставили там шалаши и вываривали сок. А вот воевать и охотиться — это мужское дело. Ну а если не было войны и охоты, то мужики рыбу ловили. Так я прожил в селении индейском лет 15. А потом пришла к нам беда, откуда не ждали. Начали в селении люди болеть. Сначала у них начинался жар, на коже появлялись пузыри, которые вызревали и лопались. Люди задыхались, у них нарывало горло, а потом умирали. Болезнь эта страшная, оспой называлась. Я помню, что царевна Елизавета Петровна мне рассказывала, как от оспы этой умер ее племянник, внук императора Петра Алексеевича, царь Петр II. пятнадцатилетний парень где-то заразился и умер, хотя придворные лекари делали все, чтобы исцелить его. Поговаривали, что оспу занесли к нам английские торговцы, которые продали в соседнем селении одеяло, которые раньше заворачивали своих больных. А с этими одеялами и зараза передалась. От этой прокатой болезни умерла моя жена и старшая дочка. Сыновья и младшая дочка, бог миловал, не заболели. Да и я остался в живых, хотя за агрофеной ухаживал до самой ее смерти. Помнится, бабка Настасия делала что-то, чтобы защитить меня от этой болезни. Кожу мне на руке разрезала и что-то в ранку втирала. Потом меня немного полихорадило, а ранка воспалилась а через неделю все прошло. А вот наши соседи почти все поумирали, а те, кто остался, разбрелись кто куда. И пришлось мне тоже уходить из селения, где я счастливо прожил столько лет. Решил я поселиться подальше от этого страшного места, где отдали Богу душу так много людей. Пошли мы на юг, но ни в одной индийской деревне нас не приняли. Где просто прогоняли, а где и насилие над нами учинить хотели. Пару раз мы еле-еле отбились от них, Индейцы же кричали нам, что люди Кремня — их враги. И вот, наконец, дошли мы до земель племеней, которых соседние племена называли Сосквинханоками, а сами они себя — Канистога. У них почти все племя перемерло от этой же болезни, а тех, кто остался в живых, перебрался в новую деревеньку, в которой было всего четыре длинных дома. По языку они были схожи с людьми Кремня, и когда я спросил у них разрешения остаться — Их совет после долгого совещания нам дал на это разрешение. Со были людьми рослыми и крепкими, каждый считай с меня ростом. Я еще подумал, что у них меня вряд ли назвали бы большим или огромным. Ох, совсем мне что-то плохо стало. Перед глазами плывет какой-то морок. Вроде тумана, но это не туман, и на дым не похоже. Что-то мелькает перед глазами, а что не пойму. Голоса какие-то слышатся. Может, это за душенькой моей пришла? — Подожди, родная. Скоро мы будем вместе. Недолго мне мучиться осталось. — А ведь не старый я еще. Да и детишки у меня остались. Они, правда, взрослые уже. Два сына. Один родной, другой пасынок. Старший уже воин. Сильный и храбрый. Вот только жив ли он, желтый бобер? Он ведь со мной был рядом, когда по нам из кустов злодеи стрелять начали. Мы никого не трогали. Шли себе к месту, где в Сосквихану впадает ручеек, на берегу которого у меня спрятано два каноэа выдолбленные из ствола сатсуги, местной сосны. А по реке мы собирались спуститься к фактории Джона Харриса. Примечание. Джон Харрис – историческая личность. На месте его фактории и возникла столица Пенсильвании – Харрисбург. Англичанина, недавно поселившегося на левом берегу мутной реки. Примечание. Неизвестно, как Сасквихану именовали Сасквиханоки, но название Сасквихана на языке Ленапе означает «мутная река». Хотели мы у него обменять шкурки белок и лис. Бобры-то в этих местах уже повывились На порах и свинец. У нас стрелять стало нечем. Вот я и решил вместе с сыном и двумя молодыми воинами заглянуть к торговцу. индейцев он, правда, случалось, обманывал. Но меня-то нет. Стрелянного воробья на мякине не проведешь. Ан, вот как все вышло-то. Идем мы, значит, по тропке, что вдоль обрыва стелится. Вдруг из кустов впереди. бабах И облачко порохового дыма вверх поднялось. Вижу, как воин, который впереди шел, взмахнул руками и упал. Желтый бобер, он тюки смехами нес, уронил тюки и за грудь схватился. А третий воин, скачущая лень, крикнул мне, что уведет врагов, и стал карабкаться на скалу. У самого же кровь по руке течет, похоже, что и его пуля задела. А потом снова кто-то выстрелил из кустов, и меня словно палкой по ребрам ударило. Ноги у меня подкосились, и полетел я с обрыва вниз. Ох, и летел я... Стукался о камни, кусты царапали мне лицо. Один раз так о камень боком ударился, что в глазах темно стало. Когда уже перестал вниз катиться, упал так, что руку подвернул. Сломал, похоже. Причем правую руку. Так что я теперь с супостатами сразиться не смогу. Левой рукой делать это несподручно. Полежал я чуток, потом собрал последние силы и отполз в кусты. Вовремя я это сделал. Слышу, разговаривают наверху. По-английски говорят. А что именно, никак разобрать не могу. В голове все шумит, да и английский язык я знаю не очень хорошо. Понял лишь одно. Бандиты эти решали, что им делать дальше. Спуститься и добить меня, или догонять индейца, который от них сбежал. Потом голоса затихли. Видно, они за скачущим оленем погнались. Только его они зря так назвали. Бегал он быстро, и так просто им его будет не поймать. А солнышко высоко на небе. Почитай, что полдень наступил. Видно, не дотерплю я до темноты. Совсем мне худо вдруг стало. Провалился я куда-то, словно в яму темную. Свет у меня помер в глазах, совсем я сомлел. И привиделось мне, что Аграфена вместе с бабушкой моей Настасией идут вдвоем по зеленому лугу у нас на Шерегодро озере, разговаривают о чем-то и смеются. Бабушка говорит по-русски, Аграфена по-индейски, но друг друга понимают, а меня не видят. Значит, не время мне к ним на тот свет идти. Очнулся я от того, что кто-то меня ворочает. Тихо так, словно старается мне больно не сделать. Открываю я глаза и вижу. Стоят вокруг меня люди, одетые чудно. На индейцев не похоже. И на траперов тоже. И не солдаты вроде. Только слышу, как они тихонько между собой переговариваются. По-русски переговариваются. Господи, пробормотал я. Неужто русские? Откуда вы здесь взялись-то? И снова провалился в вязкую тьму. Интерлюдия. Одна из стран Латинской Америки. 2000 какой-то год. Капитал-лейтенант Хасим Хасханов, позывной Самум. Блок, на который они прикатили, больше напоминал собой маленький, хорошо укрепленный лагерь. Соответственно, и народу тут было человек 40-50, не меньше. Хас вышел из пикапа и поздоровался с командиром блока. Тот выдал цветистое латиноамериканское приветствие, строча языком, как из пулемета. Хас, чьи познания в испанском были гораздо скромнее, чем у его оппонента, был вынужден ограничиться фразой «Bueno tardes, encantada de conocerte» «Примечание. Добрый день. Приятно с вами, буквально, с тобой познакомиться. Испанский». Им показали место, куда они могут поставить свою технику и где разместиться. Первым делом Хас расписал вахты и тут же выставил часового у техники. Офицеры втихаря ворчали, но зная Хаса, в открытую возражать не посмели. Впрочем, им здесь два-три дня побытия назад, на базу. Второй день принес им сюрприз прямо с утра. К Хасу подошел командир блока и через переводчика поинтересовался, нет ли у них сыворотки от змеиных укусов. Одного из его людей несколько дней назад укусила змея. Они ему кололи сыворотку, как им прописал их доктор, «А сегодня выяснили, что она, сыворотка, у них кончилась, а колоть человеку надо». Хас велел позвать своего медика и у подошедшего туриста поинтересовался, есть ли у них нужная сыворотка. Тот ответил утвердительно, но тут же изъявил желание колоть самолично, так сказать, в целях тренировки. Тут Хас врубил командира и сказал, что колоть будет он, на что подошедшие закаты и Апач возразили, что в дружном пиратском коллективе так не делается». В итоге из восьми присутствующих офицеров каждый изъявил желание поднять свой уровень медицинской подготовки. Поскольку такое важное дело, как определение лечащего врача, нельзя было пускать на самотек, решили подойти к нему серьезно и играть в камень, ножницы, бумага. В итоге выиграл закат. Получив от туриста шприц с вакциной, он направился к домику, где содержали покусанного. Остальная группа дружно потопала следом, не желая пропустить это зрелище. Войдя в домик, Закат поинтересовался у переводчика, кто из трех латиносов, находившихся в комнатке, является больным. Чтобы, не дай бог, не перепутать и не вколоть драгоценную вакцину не тому. Тот пальцем указал на самого маленького из них. Невысокий, меньше 170 сантиметров ростом, латиноамериканец с ужасом смотрел на огромного, 187 сантиметров, бородатого заката и на толпу таких же здоровых бородачей за ним. Закат, который в Рязанском училище учил немецкий, Примечание. Тем, кто в двухтысячные годы выпускался из 2 КУКУ, Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища, это многое объяснит. А в разведроте тульской дивизии вообще ничего не учил? На ломаном латиноамериканском скомандовал пациенту. «Но ты, придурок, давай поворачивайся, Шнель. Сейчас буду тебе укол делать. Алис Виртгуд, Кейн и Сорк. Примечание. Все будет хорошо, не беспокойся, ломаный немецкий». «Быстро тебе жопу продырявим!» «Иман Мус Эссен либермахан Унд Шнапс Дринкен» «Примечание. Нужно есть, заниматься любовью и пить шнапс, ломаный немецкий». Для убедительности он ладонью одной руки несколько раз силой ударил сверху по кулаку второй, изображая, как ему казалось, процесс производства укола. Однако маленький латинос усмотрел в жестикуляции заката совсем другой процесс, потому как он отпрыгнул в самый дальний угол и прижался жопой к стене. «Ты чего, болезный?» не понял его телодвижений закат. «Ну-ка, ком, леген вир унс хин унт фикен нихт майн гехирн». Примечание. «Сюда, ложимся и не трахай мой мозг», ломаный немецкий. «Ты неправильно ему говоришь», подсказал ему из-за спины давящийся от смеха хас. «Ему надо сказать «каброн, ну приебес, ми пасиенция и те вуэлвас лока». Примечание». «Козел, не испытывай мое терпение и сойдешь с ума, испанский». «Вообще-то Хас имел в виду, но ты войл васлока не сойдешь с ума». «Эй ты, каброн!» – дисциплинированно повторил закат. «Ну ты это, в общем ты слышал, давай делай, как тебе сейчас только что сказали». И он ткнул пальцем себе за спину в направлении Хаса. На беднягу жалко было смотреть. Он разразился быстрой непонятной речью минут на пять. В конце монолога сорвался на виск, а потом вообще заплакал. «Чего это он?» — недоуменно спросил Закат, поворачиваясь к переводчику. «Он считает, что вы его сейчас хотите использовать как женщину», — пояснил тот. «А он этого не хочет. Он считает, что вы хотите воспользоваться его болезнью и сделать его своим, как это сказать, своим женой». «Обалдел, что ли?» — начал накаляться Закат. на хрен он мне нужен? У меня дома жена есть. В общем, давай, толдыч ему, что я просто ему укол сделаю, и все. Ничего больше». Переводчик и больной вступили в длительную дискуссию между собой, в ходе которой переводчик пытался убедить своего оппонента, что это всего лишь доктор с бригадой скорой помощи. А тот резонно возражал, что для укола достаточно и одного человека. К чему вся эта толпа? Путем длительных, высоких переговоров стороны пришли к тому, что в помещении останется только закат, а остальные будут наблюдать из коридора. Ложиться больной не будет». Укол ему сделают стоя, причем для укола он спустит штаны только на одной булке, и только чуть-чуть, чтобы иголка вошла. Закат, уставший от этой китайской дипломатии, как только пациент замер в позиции сломанной березы, подошел, всадил шприц как нож в тушу, быстро ввел сыворотку, отвесил пациенту леща и вышел на улицу, сунув в зубы сигарету. Подошел и встал рядом Хас, также прикуривший местную продукцию табачной индустрии. Чурис на солнце, он задумчиво сказал. Жаль, что у вас в Рязани испанский не учили. Меня здесь и на немецком прекрасно понимают. Ничтоже сумнищееся, ответил Закат. Где-то и когда-то. Капитан третьего ранга Хасим Хасханов. Позывной Самум. Дав отдохнуть 8 часов, Хас поднял группу. Все, у кого были на руках джиперы, сверили показания. У всех стояло на экране примерно одно и то же не было сомнений, что джиперы залипли. Север, который с утра пытался выйти на ОДС со штабом отряда, только удрученно разводил руками. Хасим за ночь так и не нашел ответа, что его беспокоит. Что-то неправильное было во всей этой ситуации. Хасим пока не находил ответа, что именно. И раненый. В нем тоже было что-то неправильное. На Кавказе уже сто лет не носили одежду из выделанных шкур. Жители одевались по городскому, а духи по военному. То, что видел перед собой Хасим, напоминало ему охотника или траппера времен освоения Дикого Запада. Хасим, а точнее его отец, собрал полное собрание сочинений Эфенимора Купера, Карла Майя, Луи Бусинара, Майенрида и Луиса Ламура. Хас очень любил истории про индейцев и смотреть вестерны, особенно спагетти. Примечание. Спагетти вестерн. Итальянский вестерн. Но одно дело читать и смотреть, другое дело столкнуться вживую. Может, это отшельник какой-то. Люди периодически уходили в горы, либо искать какого-то просветления, либо просто устав от мирской суеты. Но опять же, одежда. У них она другая. Ладно, придет в себя, разберемся. А пока вперед. Группа построилась в боевой порядок. Хас дернул одну пару из тыльника. Примечание. Тыльник. Тыловой дозор. Дарт отстегнул от рюкзака и развернул легкие складные американские носилки, которые группа скинулась и купила для своих нужд. На носилки уложили раненого, спереди взялись парни из командирского ядра, сзади пара из тыльника. Группа начала движение. Вдруг дорогу перешел, не перебежал, а именно степенно перешел, какой-то зверек, похожий то ли на байбака, то ли на огромную располневшую белку с коротким хвостом. Он посмотрел на Хаса, смешно повел носом и растворился в тумане с другой стороны тропинки. Хас мог поклясться, что никогда ранее таких не видел, Но, тем не менее, у него появилось странное чувство дежавю. Через некоторое время туман начал рассеиваться, и офицеры потихоньку начали наблюдать зеленые деревья вокруг, кустарники, траву и вообще окружающий пейзаж. И через какое-то мгновение от Лени пришла команда «Стой, наблюдать А через секунду — командира в голову. Хас направился к Лени. Подойдя к нему, он увидел, что Головняк сидел в круговой, а Лени недоуменно озирался. «Что там?» — тихонько спросил Хас. Это не тот лес. Что? Хаса было очень тяжело удивить или вывести из себя. Обычно он был крайне невозмутим. Но сейчас Лене удалось совершить невозможное. Что значит не тот лес? Посмотри сам. Леня ввел рукой вокруг. Действительно, они были в лесу. Но это был уже совсем другой лес. Другие деревья и растения вокруг. Другой пейзаж. Даже воздух другой. Природа вокруг неуловимо изменилась. И Хас готов был поставить свою годовую зарплату на то, что это был точно не Кавказ. А странное животное, он вдруг вспомнил, было точь-в-точь -точь похоже на Фила из Дня Сурка. Он перевел взгляд на Леню и чуть наклонил голову. «Ладно, направление движения примерно помнишь?» Леня кивнул. «Вот так и веди. Но не торопясь потихонечку, с оглядкой. А я пойду думу думать». Хас развернулся и зашагал обратно к ядру. 12 июня 1755 года. Долина реки Сосквеханы. Кузьма Новиков, он же Анантио. Не помню, сколько я провалялся без памяти, но очнулся от слов, сказанных по-русски. «Командир, как ты считаешь, откуда это чудо здесь появилось?» «Ума не приложу. Поначалу думал, что это какой-то реконструктор шальной, решил в Чингачгука поиграть. Только что-то тут не вяжется. Ну, не похож он на любителя экстрима, который, надев макосины и легинсы начинает размахивать тамагавком и звать всех на тропу войны. Кто же он тогда? А вот давай у него прямо и спросим. Видишь, он очухался. Хотя глаза и не открывает, но слышит, о чем мы тут с тобой говорим. Эй, мил человек, надо мной склонился один из моих спасителей. Как зовут тебя? Откуда ты родом? Я открыл глаза и зажмурился от ярких солнечных лучей. Когда зрение мое восстановилось, Я увидел стоявших вокруг меня людей в чудной одежде. И оружие, которое было у них, я тоже никогда раньше не видал. Но они спасли меня от неминучей смерти, и я им был за это весьма благодарен. Кузьмая Новиков, родом из Новгородской губернии, Боровического уезда, Кончанской волости. — Это там, где фельдмаршал Суворов в ссылке был? — спросил один из моих спасителей. — Не знаю никакого Суворова, — ответил я а принадлежит село наше императрице Елизавете Петровне. Примечание. Кончанское стало принадлежать Василию Ивановичу Суворову, отцу великого полководца Александра Васильевича Суворова, лишь в 1763 году. Я же попал в плен к французам на фрегате Метао. В Копенгагене сбежал от них, нанялся на шведский торговый корабль и отправился в Новый Свет в город Квебек. А потом стал жить среди индейцев. Много чего со мной случилось. Сегодня же какие-то тати напали на нас в лесу. Двух индейцев убили. Один сбежал от них, а я вот получил пулю в бок, да и упал с обрыва вниз. Ребра болят, и рука, вот. Совсем было с жизнью простился. Да вот, слава Господу нашему Иисусу Христу, спасли вы меня. Теперь я ваш вечный должник. Пока я все это говорил, мои спасители удивленно переглядывались между собой и пожимали плечами. По их лицам было видно, что они не верят ни одному моему слову. Клянусь, что все, что я вам рассказал, правда истинная. Крест готов в этом целовать. Ни в чем плохом перед Россией и матушкой нашей императрицей Елизаветы Петровной не замешан», сказал я и стал шарить левой рукой под одеждой, стараясь нащупать нательный крест. «Ладно, Кузьма, лежи». Один из моих спасителей, видимо, старший, удержал руку. «Значит, ты говоришь, что попал в плен к французам. А в каком году это было?» 1735 году от Рождества Христова, — ответил я. — А сейчас на дворе 1755 год. Я за временем слежу, отметки на специальной доске дома делаю. Надо же знать, когда Рождество отмечать, а когда Пасху и Покров. — Значит, ты говоришь, что сейчас на дворе 1755 год? — спросил меня старший. — А ты ничего не путаешь? — Нет, не путаю. Мне вдруг стало обидно. Вы что думаете, живя среди дикарей, я сам дикарем стал? Тут один англичанин, Джоном Харрисом его кличут. У него я порох и свинец покупаю, когда к нему в гости прихожу. Рассказывает мне о том, что в мире происходит. От него-то я и узнал, что императрица Анна Иоанновна померла, а править стал император-младенец Иоанн Антонович. А потом там что-то в Петербурге случилось, и на престол российский взошла императрица Елизавета Петровна, дочь императора Петра Алексеевича. Я ее когда-то хорошо знал. Работал кузнецом на Смольном дворе, там, где дворец царевны стоял. Вот дела. Старший не мог скрыть удивление. Это надо же, куда мы попали. Вижу, Кузьма, что ты не врешь нам. Скажи-ка мне лучше, далеко ли деревня твоя? Ну или становище, как тут у вас оно называется. до «Да «Доверст пять будет», — ответил я. «Только ты, барин, не обессудь. Я сам идти не могу. Совсем плохо мне. Блок болит, да и рука тоже». «Не боись, Кузьма», — улыбнулся старший. «Тебя, мои ребята, на руках понесут, словно шаха персидского. Да, кстати, а индейцы твои разве дорогу к становищу не охраняют? Ведь те люди лихие, которые тебя подстрелили, могут к лагерю вашему незаметно подкрасться и всех людей в нем поубивать. Охраняют. Как не охранять? Только мало мужиков в становище осталось. От оспы многие поумирали. Вот и жонка моя тоже». Тут мне снова привиделась аграфенушка моя. Стоит у сосны и так печально на меня смотрит. По щеке моей покатилась слеза, и я смахнул ее левой рукой. — Ладно, Кузьма, — сказал старший, — ты нам только говори, куда идти, куда поворачивать. но ну, а дозорных индейцев встретишь, скажешь им, что мы друзья, а не враги. До становища мы шли не спеша. Воины внимательно смотрели по сторонам и держали свое оружие на изготовку. Видно было, что они знали свое дело, и так просто их не возьмешь. А в полуверсте от становища на тропу вышел дозор, три воина, среди которых был и мой младший сын Андрей, или как его индейцы называли, хитрый барсук. Я помахал им левой рукой и крикнул по-индейски, что люди, которые со мной, наши друзья. Воины были вооружены так, словно собирались немедленно идти в бой. У каждого был лук со стрелами, деревянные дубинки и маленькие топорики. У моего сына, помимо всего прочего, было ружье. Я купил его у Джона Харриса за два десятка отличных бобровых шкурок. И это было еще дешево. С индейцев французские и английские торговцы брали за ружье еще дороже. На двух других воинах были надеты доспехи, сделанные из деревянных пластинок, перевязанных бечевками, а в руках они держали небольшие круглые деревянные щиты. Вскоре мы вошли в селение. Меня донесли до моего дома. Из него выскочила с кувшином воды Василиса, или, как ее звали индейцы, Рыжая Белка. Действительно, не знаю, в кого она уродилась из моей родни, но волосы у нее были золотыми. Она подбежала ко мне и дала напиться. Мои спасители с любопытством посматривали на дочь. Она была очень красива и мало похожа на здешних индейских девок. Потом ко мне подошел Сахем, вождь рода, и я рассказал ему все, что со мной случилось. Сарангарара, так звали Сахема, покачал головой. «Похоже, что бледнолицые снова будут воевать между собой на нашей земле», — сказал он. «А, как всегда, больше всех достанется индейцам. Я думаю, что нам придется уходить из этих мест, если, конечно, мы хотим уцелеть». Саран Гарара опять покачал головой и, посмотрев на воинов, которые спасли меня от смерти, сказал. «Эти люди, хотя они и белые, имеют доброе сердце и не способны на дурные дела. Пусть они живут у нас столько, сколько захотят. Ты переведи мои слова» потом Сахем медленно, постарчески шаркая ногами, пошел в сторону длинного дома. Историческая справка. Без вины виноватые. Виргиния, одна из английских колоний в Северной Америке, в сравнении с прочими территориями, заселенными выходцами из Англии, считалась землей обетованной. Первое племя, с которым новые колонисты вступили в контакт, были миролюбивые сосквинханоки, жившие в бассейнах Потамака и сосквиханы и по берегам Часапикского залива. Самоназвание их мы не знаем, колонисты назвали их по имени реки Сасквиханы, но даже это название было взято из языка ленапи, известных нам под названием деловары и означало мутная река. Известно, что Сасквингханоки представляли союз из пяти племен, и во многом языки, материальной культуре, организации походили на своих родственников ирокезов. Основным отличием было их подчеркнутое нежелание воевать, хотя дать отпор вражеским племенам они вполне могли. В течение нескольких десятилетий английские колонисты в отношении окружающих Виргинию индейцев особо не лютовали. Этим они отличались от прочих жителей Новой Англии, которые стремились уничтожить всех коренных обитателей Нового Света подчистую. Но после войны с соседними индейскими племенами в середине 17 века виргинцы заключили с побежденными договор, согласно которому индейцы должны были платить колонистам дань мехами и выставлять вспомогательное войско в случае войны с теми краснокожими, которых бледнолицые считали дикими. Так продолжалось до 1675 года, когда началась война короля Филиппа. Вождь племени Вампанаагав Метакомет, получивший от англичан прозвище «король Филипп», вступил на тропу войны с бледнолицами. К нему присоединились племена Нипмуков, Нарангасетов, Массачусетов и Абинаков. Индейцы воевали умело и бесстрашно. Им удавалось громить отряды белых ополченцев и регулярной королевской армии, захватывать форты и укрепленные селения колонистов. Обеспокоенный всем этим, виргинцы решили разорвать договор с индейцами и согнать их со освоенных и ухоженных земель, принадлежавших этим племенам. С особым рвением в бой рвались плантаторы, живущие рядом с индейцами и их кабальные слуги. Примечание. Кабальные слуги. Английский «Indentured servants» переселенцы, которые заключали договор с корабелами, согласно которому их переправляли в новый свет и продавали их услуги плантаторам. По истечении семи лет, если к работе слуги не было нареканий, плантатор был обязан их отпустить и снабдить деньгами и оружием. Первые надеялись округлить свои территории, вторые получить землю и стать фермерами. Губернатор Вирджинии Роберт Беркли был настроен миролюбиво и делал все, чтобы боевые действия не начались. Но жители пограничья обращали мало внимания на центральную власть, и плантаторы явочным порядком стали захватывать индейские земли. В июле 1675 года они, якобы по ошибке, вторглись на территорию Мэриленда и напали на поселок индейцев Сасквикханоков, которые в то время были союзниками колонистов. Индейцы взялись за оружие и прогнали захватчиков. Тем самым был создан Казус Бели для вторжения на индийские земли. Виргинцы объединились с колониальной милицией Мэриленда и, собрав немалые силы, свыше тысячи ополченцев, в августе 1675 года окружили укрепленный лагерь Сасквиханоков. Бледнолицые поступили, как всегда, подло. Они пригласили, якобы для переговоров, пятерых Сахемо и повесили их без суда и следствия. Посчитав, что лишенные своих начальников Сасквиханоки не окажут сопротивления, колонисты пошли на штурм индейских укреплений. Но штурм закончился неудачей, и тогда бледнолицые решили взять лагерь сосквиханоков в осаду, чтобы те умерли от голода. Но индейцы здесь перехитрили врага. Дождавшись ночи потемнее, они просочились сквозь блокадное кольцо и вырвались на свободу. По дороге индейцы убили пятерых часовых, по одному за каждого казненного сахема. Потом сосквиханоки объявили белым, что договор между ними считается недействительным и что они встали на тропу войны. Тогда виргинцы решили действовать привычным методом – натравить на непокорных краснокожих соседние индейские племена. В мае 1676 года лояльное бледнолицым племя Аканичи сообщило, что рядом с их селением появились сосквеханоки. Аканичи гостеприимно приняли их, накормили и предложили отдохнуть в своем лагере. А ночью они напали на сосквенханоков, убили три десятка воинов, а еще десяток замучили у столбопыток прочих же отправили в качестве подарка губернатору. Колонисты щедро отблагодарили Аканичий. Им удалось узнать, что, по слухам, у дикарей скопилось пушнины на тысячу фунтов стерлингов и было несправедливым оставлять в их руках такое богатство. За день до ухода из лагеря Аканичий, во время прощальной пирушки, виргинцы внезапно напали на индейцев и вырезали их всех подчистую, воинов, женщин и детей. Кончилось все это безобразие тем, что уцелевшие индейцы откочевали из Вирджинии куда подальше, не желая больше иметь дело с бледнолицами, которые не держали слова и не выполняли подписанные договоры. А отдельные поселения Сосквеханоков оставались лишь выше по течению Сосквеханы, а также вдоль некоторых ее притоков. К началу 1760-х некоторые ушли за опалачи, где растворились среди других племен, а из оставшихся почти все поумирали от оспы. Немногие выжившие были практически все перебиты колонистами. Оставалось лишь 22 человека в деревне Канистога, перешедшие в христианство и поэтому номинально находившиеся под покровительством губернатора Пенсильвании. Банда, называвшая себя «ребята Пакстона» — «Пэкстон Бойс», вторглась в деревню и убила шестерых из них. Губернатор осудил это преступление, но не наказал преступников, а выживших индейцев перевели в дом работы в городке Ланкастер. Через две недели ребята пакстана пришли туда, где и перебили оставшихся сосквихоноков.